11. Идея землянина, похоже, увлекла инженера. Остаток вечера он больше не показывался, даже на ужин не пришел. Скорее всего, и не спал совсем, а всю ночь просидел за конструкторским интерфейсом. Головастик вообще стал его любимой игрушкой. Парня забавляло, как этот ворчливый человек сюсюкает с машиной, ласково к нему обращается, гладит его и так далее. На утро проект в черне был готов. Капитан завалился в мед, жужжа протезами к нему в каюту, когда парень еще только душ принимал. Вот перечень необходимого. Погоди немного, дай хоть одеться. Чай не девка, не бойся. Вот, гляди. Включил он голографическую схему. И я отметил красным все места, где обязательно придется усиливать несущий каркас судового набора. Так что кроме оборудования потребуются и материалы для этого. По оборудованию решаемо, можно приобрести все новое с завода восьмого поколения, а по деньгам, в общем, выйдет миллионов десять. <coughs> не слабо. Так восьмое поколение же. Сейчас вояки только переходят на десятое, девятое только начинает списываться в продажу и на производство. Представляешь, какие там ценники. «Угу, то-то же. Это мы еще по дешевке нашли. Но надо срочно выкупать, иначе долго не пролежит. Движки элентийской постройки. Они самые маленькие по размерам. Но зато мощнее их восьмого поколения нет. Они и весят-то всего ничего. Теперь по накопителям. Разумнее всего попробовать поставить класса эсминца. Если реактора не будет, то должны поместиться. Опять же... При отсутствии реактора количество лишнего тепла снизится. Можно упростить схему охлаждения. Я уже прикинул, что и как надо сделать. По вооружению можно вполне удобно разместить три спаренные турели. По курсовому не просчитывал? А смысл тулить курсовое? Ну да, тут ты прав. Когда выходишь на боевой курс, сам в этот момент уязвим. Вот и я так подумал. Но смотри, что Головастик предложил. Мед развернул схему корабля носовой частью. Гляди, корпус тут имеет плоскую площадку. Мы туда поставим четвертую турель, тоже спаренную. Я немного ее переделаю, и она сможет работать как прямо по курсу, так и в 90 градусов в любую сторону в носовой полусфере. Неплохо, оценил ночные бдения инженера Илья. Больше турели не воткнуть, как-то маловато огневой мощи. Хотелось бы еще больше. Как маловато? Даже покраснел от возмущения мужик. Больше и так уже не воткнуть. Это же не полноценный фрегат. У него плоскостей корпуса раза в два меньше. Куда я тебе их поставлю? И так чуть голову не сломал, соображая, как бы поставить четыре спаренные турели. Спаренные? Это восемь плазменных пушек класса эсминца. Не двенадцать турелей, как на настоящем эсминце, конечно, но у фрегатов такого нет. Турелей, может, и больше, но они одиночные и соответствующего класса. «Так ты под турели эсминца схему рассчитал?» – восхитился Илья. «Ну, конечно же, стал бы я ерундой заниматься. Хотел больше, но там надо место под другое оборудование сохранить. Турели будут производство арийцев». Они на сегодняшний момент самые компактные, плоские и в походном положении выглядят как бугорок на корпусе. Пришлось помозговать, но получилось удачно, даже внешний корабль изменится прилично, придётся немного изменить конфигурацию несущего каркаса. Но это я уже под тебя расчеты строил, если ты будешь летать, как тогда на боте падал, то стандартный каркас не выдержит. Что еще можно будет установить? Да в принципе почти все, что угодно. Если длительные перелеты не нужны, то мы можем занять почти все свободное пространство. Установку искусственной гравитации и жизнеобеспечения можно поставить с бота. Они дешёвые, маленькие и много места не займут. А освободившееся пространство используем как нам потребуется. Прекрасно, Медв. Вы с умником хорошо поработали. Я даже не ожидал, что получится настолько хорошо. Деньги я дам, на такое дело не жалко. Закупите все необходимое с головастиком. Тогда я пошел, сейчас все и куплю. К середине дня уже привезут оборудование. Я вот еще что подумал. Вот ты, коренной житель империи, опытный инженер. Скажи мне, почему никто не попытался сделать что-то подобное? А ты сам подумай, парень. Ответ же на поверхности, зачем это вообще надо? Ну сам посуди. Кому нужен такой фрегат? С таким ограниченным радиусом действия, это уже не фрегат, а какой-то бот-переросток. На военных кораблях-носителях и есть и без того много быстрых и маневренных кораблей. Да, они не так хорошо вооружены, как твоя задумка получится, но этого и не нужно. Там все решается за счет количества. Эти твои модернизированные У-2 можно использовать только так, как ты и собираешься, и никак иначе. Так что делать массовым такой проект нет смысла. Но в нашем случае это то, что надо. А вообще, модернизация кораблей дело обычное. И вот еще о чем хочу предупредить. придется осваивать эти корабли заново, твои базы под них не подойдут. То есть придется приобретать опыт тренировками. Дело в том, что У-2 и без того был маневренным, а мы ему мощности добавим многократно больше. Летать на нем станет очень сложно. Лишнее движение пальца может так закрутить, что кишки выплюнешь, и система искусственной гравитации не поможет. Мы ведь массу почти не увеличим. То, что прирастет за счет усиления каркаса, компенсируется более легкими образцами оборудования, так что управление выйдет очень чутким. Но если научишься управлять, в пределах одной системы этот кораблик сможет догнать или уйти от любого. Даже десятого поколения фрегат вряд ли сравняется по скорости разгона. Они же намного больше и тяжелее. Все таки полноценные корабли дальнего радиуса действия. Еще с искинами придется повозиться. Надо ведь адаптировать под несоответствующее классу оборудование. Но это моя головная боль. Разберусь. Это понятно, но так даже интересней. Обуздать дикого зверя и сделать его ручным – это здорово. Илюха перевел деньги с личного счёта на общий. Дальше инженер при помощи деньголовастика сам будет действовать. Очень хотелось самому включиться в работу, но корабли в разобранном состоянии привезут ближе к середине дня, да и оборудование, которое приобретет инженер, тоже примерно тогда же. Так что есть время на встречу с Сэри. Илюха забронировал столик в хорошем ресторане и отправил приглашение торговцу. Тот откликнулся немедленно и временем располагал. «Знаешь, Лео...» Сказал Эри, усаживаясь за стол, где его уже минут десять поджидал землянин. Вообще-то это я хотел тебя угостить. Ничего страшного, улыбнулся парень. Я думаю, такая возможность еще представится. Только вот я решил совместить приятную встречу с деловыми переговорами. Это же не помешает, правда? Вот все у вас у молодежи быстро, все на ходу. Так и жизнь промелькнет, не заметите. «Да не возражай», – отмахнулся торговец, видя, что Илья собирается что-то сказать. «Ты это все равно сейчас не поймешь. Вот доживёшь до моих лет, тогда дойдет, А пока без толку. Сам такой же был. Все куда-то спешил, старался везде успеть. А как жизнь стала подходить к концу, так и понял, что и не жил толком. Ладно, излагай». «Да, собственно, посоветоваться решил». У меня есть хороший быстрый грузовой корабль, неплохо защищённый. Я мог бы брать попутные грузы. Лишние деньги не помешают. Вы же постоянно возите что-то, а я мог бы вам в этом поспособствовать. Понятно. Подработку ищешь? Вроде того. Это можно, конечно. Вот только ты вечно лезешь туда, где опасно. А рисковать чужим грузом, знаешь ли, не принято. Я это понимаю, могу вам дать слово, что сведу риск при перевозке к возможному минимуму. Вы же и сами часто летаете, знаете, что нигде на территории Содружества нет абсолютно безопасных маршрутов. С чужим грузом я в серую зону точно не полезу. Вот когда отработаю контракт на доставку, тогда могу, а пока не сделают дело даже не сунусь, я же не совсем больной на голову. «Да я тебе верю. Но поступим мы по-другому. Понимаешь, я давно уже вырос из торговли. Там купил, тут продал. Скучно». После того, как СБ прикрыла деятельность Линдо, появилась свободная ниша. Есть задумка ее занять. Я уже сделал первые шаги в этом направлении. Своими силами стараюсь перекрыть этот сектор, но кораблей не хватает. Потихоньку нанимаю одиночек. Вот и ты присоединяйся. Звучит интересно. Только мне надо и своими делами заняться. Я помню о твоих намерениях. Ты обозначь район, который тебе интересен для поисков. А я буду под тебя готовить груз. Заключим контракт. И я стану твоим агентом. В этом случае не только ты заработаешь, но и я что-то поимею. У тебя корабль, у меня репутация. Всем хорошо. Только ты уж постарайся, не подведи меня. Не подведу. Верю. Кстати, я нашел то, что ты просил. Вот только цена кусачая. Вы про конденсаторы? Подался вперед Илья. Тише. Чего так напрягся? Про них, конечно. нашел выход на военных интендантов. Те, что хочешь, продадут. Но и товар ты запросил специфический. Дело-то подсудное, если кто узнает. Поэтому и просят ребята больше, чем они стоят. Сколько? Чего сколько? Сколько стоит или сколько штук? И то, и то. Всего обещали поставить 10. БУ, конечно, но не сильно старые. Новые не спишешь. А вот просят за них, как за новые. И это я еще свой процент посредника до единицы скостил. Только из расположения к тебе и в счет будущей совместной и, надеюсь, плодотворной работы. Нравишься ты мне, парень». «Хейри, не томите. Сколько?» «По десятке за каждый. Тысяч?» «Ха-ха, тоже мне шутник. Миллионов!» «Ого!» – округлил глаза Илюха. «А что ты хотел? Это не рынок, торговаться не получится». Хочешь – бери, а не хочешь – иди ищи дешевле. Но ты-то чего переживаешь? Скоро продам товар, и деньги у тебя будут. Да понимаете, нет уже тех денег. Как нет? Я же еще и товар не продал, только кое с кем поговорил. Процесс пошел. Недельки через две, думаю, сделка стрельнет, а ты говоришь, что нет. Не понимаю, удивился негациант. «Долго объяснять, но тех денег считайте, что и нет. Как только они появятся, я переведу их в счет долго, и все. Криво улыбнулся Илья. «Быстро ты». «Ладно, но как же быть? Люди-то ждут от меня ответ. Надо либо отказываться от этого оборудования, либо переводить деньги». «А поступим так. Через несколько дней я пойду за новой партией товара». Ну, вы понимаете, какого товара? Сам же говорил, что там сейчас опасно. Там вообще-то всегда опасно. Но того, что я снова сунусь туда прямо вот так сразу, точно никто не ждет. Есть шанс на дурачка проскочить. Рискуешь? Рискую. Но сами видите, в какой цейтнот я попал. Придется лезть. Ладно, там много еще. Есть смысл рисковать? Достаточно. «Еще раз двадцать, по столько же», – соврал парень. «Нет смысла вывозить все. На черный день пусть немного останется». О, столько сразу не надо. Бери штук сто контейнеров. А то так мы обрушим цены в этом регионе. Сразу заинтересуется, что и откуда берется. Нам этого не надо. Я тоже так думаю. Постараюсь обернуться быстро. Пусть продавцы подождут, сможете уговорить». «Да куда они денутся? Товар такой, что на сторону не продашь. Так что подождут, если денег хотят». А «Они хотят. Я когда переговоры вел, аж отрепь брала, насколько жадный до денег народ попался. Так что сколько надо, столько подождут. Но так ли тебе самому это надо? Может, ну их, вот в толк не возьму, для какой цели на малом транспорте такое оборудование?» Я же вам говорил, Лео, не держи меня за дурака, а? Какие накопители? Ну я же не спрашиваю у вас, как вы дела ведете. Так спроси, я отвечу. Мне скрывать нечего. Ты даже если узнаешь, повторить не сможешь. Связи и репутация нарабатываются многими десятилетиями. Я на это жизнь положил. Эти знания тебе никак не помогут. Ладно. «Раз такое дело, и я хочу на транспорт поставить пушки линкура», выдал шепотом почти что чистую правду Илья. Ржал Эйри минуты три, громко, со вкусом, хватаясь за бока. Народ, сидевший за соседними столами, начал изумленно оглядываться. «Вот «Ну, ты дал, Лео, так и лопнуть можно!» Прохрипел он, вытирая выступившие слезы. «Ты только больше никому такого не говори!» Засмеют. «Я скорее в резервные накопители поверю!» «Ладно, не хочешь не говори, дело твое!» «Только не подставь меня!» «Ситуация действительно серьезная!» «Не беспокойтесь, это оборудование необходимо лично мне, никакого криминала!» Оно не уйдет на сторону и в нехороших целях применяться не будет, обещаю. Договорились, тогда делаем так. Сейчас я озадачу юриста, он составит контракт. Не беспокойся, контракт будет честный, и я становлюсь твоим агентом, представителем, то есть ты как скоро рассчитываешь обернуться. От двух до трёх месяцев, постараюсь быстрее Но, возможно, придется прятаться, выжидать, петли нарезать, так что маршрут может непредсказуемо удлиниться. Приемлемо. Тогда я начну подыскивать тебе работу к концу третьего месяца. Лады? Идет. И вот еще. Груз доставлю к моле. Мне кажется, его верь понадобится. Думаю, не откажет. Так что встречаемся там.